Незадача нашей книги. Но попробуем коротко перечислить те признаки вольной жизни, которые определялись с соседством архипелага или составляли единый с ним стиль. Постоянный страх. Как уже видел читатель, ни 35-м, ни 37-м, ни 49-м годами не исчерпаешь перечня наборов на архипелаг. Наборы шли всегда. Как не бывает минуты, чтобы не умирали и не рождались.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 Тут были ступени промежуточные – чистка, проверка, заполнение анкеты, увольнение с работы, лишение прописки, высылка или ссылка. Анкеты так подробно и пытливо были составлены, что более половины жителей ощущали себя виновными и постоянно мучились подступающими строками заполнения их. Совокупный страх приводил к верному сознанию своего ничтожества,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 Нет, опасно, ведь это жена врага, и мать врага, и дети врага. А твоим-то надо получить еще долгое образование. Укрыватель — тот же враг, пособник — тот же враг, поддерживающий дружбу — тот же враг. И телефон заклятой семьи замолкает, почта обрывается. На улице их не узнают, ни руки не подают, не кивают. Тем более в гости не зовут. И не сужают деньгами. В кипении большого города люди оказываются, как в пустыне. Положение у семей арестованных было известно какое. Вспоминает я Кавишан из Калуги. «После ареста отца от нас все бежали, как от прокаженных. Мне пришлось школу бросить. Затравили ребята. Растут предатели, растут палачи. А мать...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 Узнаете ли вы свою харю? И это только легчайшая ступень предательства. отстранения, А сколько еще заманчивых ступеней? И какое множество людей опускалось по ним? Сколько было тогда отречений, то публичных, то печатных. Я, имя рек, с такого-то числа отрекаюсь от отца и матери, как от врагов советского народа. Этим покупалась жизнь.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 а только запустившихся опустившихся лжецов, покорных и собственному завтрашнему аресту. Постоянная ложь становится единственно безопасной формой существования, как и предательства. Каждое шевеление языка может быть кем-то слышно, каждое выражение лица кем-то наблюдаемо. Что ж говорить о крикливых митингах, о дешевых собраниях в перерыв?